Глава десятая. Освещение в зале было отвратительным, слабым, тусклым, бросающим на стены неприятные алые отблески. Я щурился, пытаясь разглядеть, что там впереди, но видно было не далее, чем на сорок шагов. Сердоликовые плиты холодили босые ступни. В этом холоде не было ничего неприятного, но создавалось впечатление, что если я остановлюсь хоть на мгновение, Ноги намертво прилипнут к полу. Поэтому я продолжал путь, стараясь не задерживаться, хотя посмотреть здесь было на что. Больше всего это место напомнило мне пристопамятную башню ходящих. Тот же стройкий стиль линий, те же изящные колонны, арки и контфорсы. Здесь чувствовалась рука одного строителя. Единственное, что меня смущало, вряд ли в башне, пускай она и огромна, может быть настолько безлюдно. Выломанные двери, сгоревшие портьеры, растерзанные полотна в золоченых рамах и встречающиеся кое-где копоть на потолке говорили о том, что здесь шел бой, но ни одного тела я пока не нашел, впрочем, как и намеков на следы крови. Я не чувствовал никакой угрозы, шел не скрываясь, слушал тишину. Поглядывал по сторонам и пытался понять, где же очутился. Череда залов вывела меня в огромное помещение, весь пол которого был залит водой и усыпан битым стеклом, остатками разрушенного купола. Осколки лежали толстым слоем, и пройти по ним, не порезав ступни, не представлялось возможным. Недолго думая, я сбросил куртку и разрезал ее. Я знал, что там, дальше, меня ждут а потому не стоит мешкать и жалеть одежду обмотав тряпки вокруг ног я начал осторожно пересекать зал сверху лил дождь он стучал шелестел и шептал о скором приходе зимы Мне казалось, что я различаю едва слышные слова спеши но дальнейший путь поставил меня в тупик в зал спускалось множество лестниц и выходило бесконечное число коридоров какой из них нужен мне. Оставалось только догадываться. Сквозь шум дождя я различил легкую перезвучную трель, словно кто-то подул в тростниковую свирель. Звук пришел справа и сверху. Угадав примерное направление, я поднялся по ближайшей лестнице на два пролета и прислушался. Теперь свирель играла гораздо ближе. Я снял с ног намокшие тряпки, не глядя бросил в сторону, вступил в широкий коридор с высоким сводчатым потолком и огромными во всю стену окнами по правой стороне. Стекла запотели, скрывая за собой ночь. свирель смолкла, но я не сомневался, что иду в правильном направлении. В отличие от первого этажа, здесь не было следов боя или разрушения. Все статуи остались целы. Картины, слишком темные, чтобы я смог их рассмотреть, висели в массивных и, на мой взгляд, достаточно безвкусных рамах. Чуть дальше оказалась распахнута дверь в какой-то зал с многочисленными рядами кресел. Спустя еще две минки, впереди на очередной лестничной развилке я увидел человека. Лицо его мне не удалось разглядеть, но этого и не требовалось. И осанка, и жесты были вполне узнаваемы. Он приветливо махнув мне рукой, Начал неспешный подъем по лестнице. Я последовал за ним. Ступеньки были кованными и теплыми, словно живое существо. От последней из них начиналась крытая галерея с колоннами в виде древесных стволов, оплетенных черным виноградом. К моему удивлению, он оказался настоящим. Я не спускал спускала взгляда с проема, куда только что вошел человек. В комнате горели свечи. Окружая одинокий массивный стол тремя рядами, они стояли на полу. Пламя было ровным и спокойным, несмотря на распахнутую на балкон дверь и властвующую на улице непогоду. Оно не боялось ни сквозняка, ни летящих дождевых капель. За столом, сложив за спиной рыжие крылья, восседала Юолла. Глаза Иарры были завязаны алой повязкой, она тасовала карты вслепую. Тонкие пальцы с лиловыми когтями ловко разбросали толстенную колоду, раскидав по столу. Каждая картинка ложилась на свое, только ей предназначенное место, и не прошло минки, как передо мной появился узор в виде цветка. Я подошел ближе, чтобы разглядеть, что на них изображено. Смерть, дева и безумец. Эти карты повторялись одна за одной до бесконечности но вместо привычных изображений я видел лица проклятых Илаэн. Йола почувствовала мое присутствие, быстро собрала карты обратно в колоду и указала пальцем в сторону балкона. Ночь была необычайно темной и суровой. Ветер гулял в вершинах каштанов, раскачивал голые ветви, сеял дождем. Без куртки, да еще и босиком, я сразу замерз. В небольшой жаровне, шипя, Бесновалось сердитое пламя, а на скользких мокрых перилах сидел Гаррет. Он кивнул мне, как старому знакомому. «Как дела, Серый?» «Не слишком хорошо». Ха, «Понимаю. Ничего ты не понимаешь», — тут же разозлился я. «В том, что случилось, ты винишь меня?» — склонив голову на бок с интересом, спросил он. «Я тут же остыл». «Нет. Зачем я здесь?» «Для того, чтобы увидеть». «Что?» Это предстоит узнать только тебе. Ненавижу загадки. Как и я. Порыв ветра сорвал капюшон с его головы. Он не собирался подсказывать мне. То ли не хотел, то ли вправду не знал. Что это за место? Башня? Нет, радужная долина. Здесь был бой. Это будущее? Прошлое? Или всего лишь сон? Он подумал и осторожно произнес. Это несуществующее. Пока не существующее. Станет ли оно настоящим, мне невдомек. — Кто ты на самом деле? Вор рассмеялся, спрыгнул с перил. — Всего лишь твой сон, который слишком часто становится явью. Гаррет улыбнулся, но глаза его оставались серьезны. — Позволь дать тебе совет. Ты нашел ветер. Тебе удалось ухватить его за хвост. Держи крепко. Возможно, он тебя еще вынесет. Что толку? Лаэн мне это не вернет. Я виноват, что она... Мы все в чем-то виноваты, — перебил он. Из-за нашей ошибки часто расплачиваются другие. Ты должен знать, те, кто с нами, те, кого мы любим, иногда уходят от нас. Это закон жизни, приятель. Держи ветер за хвост и делай то, что следует. Жаровня с грохотом лопнула, и я проснулся. Была середина ночи. Костер догорал, во мраке тихо посапывал к бабак. Юми навострил уши, приоткрыл глаза, сказал о собаке и вновь уснул. Проклятая не спала, она сидела возле тлеющих углей, набросив себе на плечи теплое одеяло. Почувствовав мой взгляд, обернулась. Несколько ум мы смотрели друг на друга, затем я повернулся на другой бок, накрылся овечьей шкурой и до самого утра так и не сомкнул глаз. Саигурак оторвался от поедания сухой травы, поднял голову и посмотрел в нашу сторону, чутко шевеля большим коричневым носом. Юми, сидевший рядом со мной в засаде, окаменел и сжал лапами кость, которую превратил в оружие. Вея стрелял через полую трубку иглами, собранными на колючих придорожных кустах и смазанными ядом из шипов к бабаку, Опасные штуки покоились в маленькой кожаной сумочке на поясе у хвостатого воина, и я очень надеялся, что малыш ненароком не уколется. Яд Квагера — смертельная вещь, убивает практически мгновенно. По счастью, сейчас Юми не думал плеваться. Он понимал, что тогда можно забыть о мясе, никто не осмелится есть отравленное. Сайгурак между тем решил, что опасности нет, как только он опустил голову, Я встал в полный рост и вскинул лук. Животное взвилось в воздух, пробежало ярдов десять и упало. Тяжелая стрела пробила его насквозь. — Вот так, собака! — торжествующе завопил Юми и бросился осматривать будущий обед. Из травы бесшумно появился к бабак. Я так и не устал поражаться, сколь ловок и тих бласк. Даже старинак так-так проигрывал ему в этом хотя и был гораздо более скромных габаритов. ло «Ловко!» — одобрил он мой выстрел. «Хорошая еда! Интересно, квак он сюда забрел!» «Жрать захочешь и дальше побежишь. Отсюда до степей дня два, не такое уж большое расстояние, особенно у того, у кого есть четыре ноги». «Вот так собака!» — сказал Юми. Он говорит, что пора начинать вялить мясо, зима, скваора. Верно. Дичь скоро уйдет к югу, и даже несмотря, что мы въехали в гораздо более обжитые места, чем степи Унгавы, с едой могут возникнуть проблемы, особенно когда в стране идет война. Тушу взялся нести бласк, ни я, ни Юми не возражали. Подхватив свой гурака, точно тот был пушинкой, балбак направился к месту стоянки. Мы последовали за ним. Проклятые степи закончились совершенно неожиданно. Когда это произошло, Шен повеселел настолько, что даже перестал на какое-то время цапаться Стив. Теперь мы путешествовали по изрезанному неглубокими оврагами редколесью с множеством разжиревших от дождя ручьев и речушек. Дважды ночевали в маленьких деревнях. Обе оказались пусты. Трак тоже оставался пустым, никто не спешил отправиться в путешествие из Альцгары или Гошаку, да и с северо-запада, от Лоска, желающих ехать в земли, находящиеся под контролем набатрцев, не находилось. Казалось, страна вымерла, словно ее выкосило чумой, и мы единственные выжившие. Вчера вечером Юми обнаружил в канаве двух мертвецов, уже истлевших и утыканных арбалетными болтами. Вея проверил ближайшие окрестности, но, как я и предполагал, не встретил ни души. — Что ты думаешь о войне? — спросил я у Блазга после того, как тот переложил тушу Саигурака с плеча на плечо. Глаза к бабаку закрыли полупрозрачные пленки. — Хочешь услышать банальность? Война — это плохо. Но я любить драться, я для этого расти. Думаешь, болотный полк уже выступил? Нет, квагда, я уходить. Многие квагеры оставаться дома. Другие быть в кваруне. Их нетваг много. Я буду драться, но квагда, приду к вас своим. Кваг, говорить, вы люди. Один в поле не солдат. «То есть ты идешь в корун для этого?» «Теперь да. Теперь мы уже не путешествовать, а идти к своим, сражаться. Чему твой улыбаться?» «Ты сражаешься за чужую страну. Это достойно уважения». «Вот так, собака!» «Это не твак!» — подтвердил Бласк. «Это страна моя!» «Не меньше, чем твоя! Мы жить в одном доме, защищать один дом!» «Даже Юми собрался на войну, хоть и не обязан!» «Вот так, собака! А твой будешь воевать!» Перевел мне Квагер. «Как получится?» — уклонился я от прямого ответа. «Война до нас еще не добралась, мы опережаем ее!» И, возможно, не встретим врагов до самого Коруна. на Набаторцев интересует лестница весельника. Ещё месяц, и они стоять до конца зимы, Перевалы быть в снегу, Война продолжится весной, Потому они займутся югом, Война придёт, от неё не убежать. Тоже верно. Фургон стоял там же, где мы его оставили. Рона скучала на козлах. Услышав, как мы продираемся через кусты, она вскочила, но, видев нас, успокоилась и села на место. С тех пор, как Шен, под руководством Тиф, начал лечить ходящую, то и с каждым днем становилось лучше. Вначале она перестала кричать по ночам, затем плакать. Худо-бедно стала общаться, хотя и продолжала сторониться проклятой. Иногда девчонка впадала в ступор, замирала на полуслове или, не закончив фразу, засыпала. Как-то незаметно для меня целитель стал ее лучшим другом, все недоверие Роны к нему исчезло, но я, как личность подозрительная и гадкая, не сомневался, что ходящая не забывает, перед ней человек с темной искрой. Какие она по этому поводу сделала выводы и куда рано или поздно это заведет малыша, я не знал. Я кивнул девчонке, она приветливо улыбнулась в ответ. Ходящая часто улыбалась, когда мы встречались взглядами. Меня немножко смущало такое дружелюбие, так что на этот раз я не утерпел и спросил, что со мной не так. «Прости», — не поняла Руна и нахмурила тонкие брови. «Когда бы я не посмотрел на тебя, у меня возникает впечатление, будто ты рада меня видеть». Она нахмурилась еще больше. «А тебе не приходило в голову, что так и есть?» «Тебе это не нравится?» «Удивляет», — не стал я врать. «Благодаря твоей помощи я жива». «По-моему, как раз наоборот», — хмыкнул я, снимая тетиву слука. «Если бы не ты, Кира убила бы меня». Девушка поежилась, словно на нее подуло ледяным ветром. «Это так. Но потом ты не бросил меня, взял с собой. Тут уж я ощутил себя большой сволочью» так как у меня не раз возникала гадкая мыслишка оставить их всех и продолжить дорогу в одиночку. — Да не за что! — преодолев неловкость, ответил я. — Здесь не только моя заслуга, но и Шена. Я рад, что тебе лучше. Спрыгнув на землю, она подняла яркий лист с красными крапинками по краям. Сны еще возвращаются со старухой и Кирой, но зато я вновь могу говорить и думать. никогда получится а когда я сама этого захочу. Вот так, собака!» Юми притащил девчонке целую охапку листьев. Она весело рассмеялась и с благодарностью приняла от букет. Я, расположившись на ковре из прелой листвы, правил нож и украдкой поглядывал на Рону. После того, как Шен и Проклятая поколдовали над ее головой, лицо ходящее изменилось, перестав быть безжизненной маской. Она действительно оказалась симпатичной и не глупой. — У тебя раньше были длинные волосы? — спросил я. Рона отвлеклась от листьев. — Да, как ты догадался? — Вот этот жест рукой! Моя жена делала точно так же, когда ей пришлось обрезать косы. Девушка перестала улыбаться и стала необычно серьезной. — Я помню ее рядом с проказой. Она была очень яркой. — Искра! — уточнила ходящая. — Мне жаль. Вот чего мне только не хватало, так это ее сочувствие. — Ты не желаешь говорить об этом с другими, — негромко сказала Рона, заметив, как я дернулся. Ее глаза были темны и загадочны. — Я не желаю говорить об этом даже с собой, — неожиданно для себя ответил я. Она внимательно посмотрела на меня и обернулась на звук шагов. — Где тебя носила? — спросил я ушена Хоть бы оружие взял. — Здесь никого нет, — отмахнулся целитель. — А если будет надо, я сумею о себе позаботиться. — Интересно, он говорит это для меня или для Роны? — Я вот, к примеру, не слишком уверен, что малыш в состоянии отбиться от какой-нибудь шайки или зверья. Впрочем, времена изменились, и с тех пор, как Шеноп погоняла Лаэн, он стал пользоваться даром увереннее. — Где потерял Тиф? — Я за ней не следил. Когда уходила она была здесь. Может, Рона знает? Ушла следом за тобой. Было видно, что разговор о проклятой девушке неприятен. В какую сторону? Она указала направление. Вот так собака! Маленький разведчик уже скрылся в осиннике, и я, взяв лук, поспешил за ним. Тиф, судя по всему, не думал скрываться Следы были прекрасно видны на размокшей листве. Роща поредела, земля пошла под уклон. Напиталась влагой, стала хлюпать под ногами. Затрещала потревоженная сорока. — Вот так собака! Лапы вернувшегося Юми были в грязи, а шерстка намокла от влаги. Весь вид веи выражал, что никакой опасности нет. Он махнул, уточнив для меня направление, и поспешил обратно к лагерю. Сушиться и присутствовать при священнодействии, готовке пищи. Я посмотрел на высокие синеватые облака. Они неслись по небу, точно перепуганный табун лошадей. Погода за день менялась по пять раз. Солнце пасмурно, пасмурно солнце. Лес становился то ярко-коралловым, золотыми полосками, то серо-синим, мрачным и неуютным. Тиф вышла мне навстречу и, понимающе улыбнулась. «Беспокоился!» «Не то чтобы очень, чем-то занималась!» «А маленький спион разве не сообщил тебе?» «Ах да, тремя словами это не так просто сделать. Я пыталась поговорить с Элинари безрезультатно. Метифа тоже молчит. Мне начинают казаться, что они сговорились». «Какая им выгода молчать?» «Из-за моей способности. Я могу определить, где они в этот момент находятся». «И как точно?» Мой голос звучал ровно, я не стал показывать, что эта новость меня удивила. — Не слишком, — помялась она. — Ошибка может составлять до сотни лик. Я разочарованно присвистнул. — Согласись, но это лучше, чем ничего. — Зачем им прятаться? — спросил я. — Возможно, что-то задумали и не хотят посвящать меня. Пока молчат, найти их можно только случайно. Хотя я удивлюсь, если им удалось спеться. Ты не думаешь, что тальки посетили твои подруги?» «Возможно». Тиф извлекла из кармана платок и вытерла руки. «За исключением того, о чем я говорила. Ни серая мышка, ни не станут пользоваться дорогой через мир демонов без крайней нужды. На мой взгляд, для того, чтобы завалить проказу, можно и рискнуть». — Я бы не стала, — небрежно ответила она. — Не суди всех по себе. Она рассмеялась, поймала мой недоуменный взгляд и пояснила. — Подумать только! Человек, который младше на несколько веков, пытается меня учить. Впрочем, смешно не это. Постоянно удивляюсь, как я до сих пор тебя не убила. Целое лето только об этом и мечтала а теперь все равно. Такое бывает, — серьезно сказал я, хоть и не поверил, что ей безразлично. Ты надумал насчет Радужной долины? Пора принимать решение, и мне, и целителю соваться туда опасно. До долины еще три дня, Шен может и передумать. Я поговорю с Роной. Она ходящая, мы враги, с ней не о чем говорить. «Девчонка будет рада продать нас этим недалеким дурам из башни!» «Тогда зачем ты помогаешь ее лечить?» Проклятая спрятала руки в карманах куртки. «Сумасшедшая, неспособная контролировать дар, лишняя угроза! Проще вернуть ей разум, чем все время держать наготове искру!» «Ответишь на вопрос?» «Смотря на какой!» Она остановилась и посмотрела прямо мне в глаза. — Твоя женщина, Лаэн, она была очень сильным самородком, необычайно сильным и безумно талантливым. Но ее должны были учить, иначе она не смогла бы мне сопротивляться. — Не смогла бы тебя победить, хочешь сказать? — Говори, как хочешь. — Так кто? — Генора. Это имя заставило ее впасть в ступор. — Ты шутишь? — Тиф, наконец, обрела способность говорить. Мать и проказа поверили намного быстрее. — Это невозможно! Рыжая погибла в болотах! Пришлось пересказать ей то, что рассказывала мне Лаэн. — Либо она тебе врала, либо сама мало что понимала. Наконец задумчиво произнесла те Прежде чем я успел узнать, в чем ложь, появился к бабак. — Там отца пояснил он с нами все в порядке успокоил я сейчас подойдем бласк развернулся и не спеша побрел прочь не понимаю я о чем ты обернулся я актив забудь я ошиблась и все таки я стал настаивать и она после долгой паузы ответила вначале все что ты здесь говорил показалось мне полной ерундой но несомненно почерк юноры Теперь я понимаю, что мне напоминала манера твоей жены плести заклинания. Рука лисы, стиль один, хоть и исполнение немного и отличается от оригинала. Звезда Хары, где только были раньше мои глаза. Лаен видела ее и общалась с нею, но что-то меня смущает. Генора не умела обучать женщин, все ее ученики были мужчинами. Рытар рассказывал, что любые попытки обучить девчонок у Рыжей заканчивались неудачно. Значит, последний раз ей повезло. Проклятая лишь озадаченно дернула бровью. — Любезничали? — поинтересовался Шен, когда мы вернулись. — Вроде того, малыш, вроде того. Бабак уже освежевался и Гурака, а Юми вместе с Роной разожгли костер. «Через неделю осень перевалит за середину!» Целитель присел со мной рядом у фургона. «Да, и тогда мы постучим зубами!» «Радужная долина под боком! Успеем!» «Ты уверен, что тебе туда надо?» «Я такой же упрямый, как ты!» Он устало улыбнулся и взъерошил себе волосы. «Не волнуйся, все будет в порядке!» «Рона! Рона еще не в себе!» Понизив голос, сказал я ему и судить по ней обо всех ходящих не стоит. Ты думаешь, она сразу бросится рассказывать им, что моя искра уже не так светла, как раньше?» Тут же насупился целитель. «Я не готов поручиться ни за кого, кроме себя». «Послушай, она не такая». «Охотно верю, малыш. Но если ты на миг отвлечешься от своей увлеченности и посмотришь на вещи здраво, то поймешь, что я прав. Можно быть в долине» но не обязательно показываться в школе ходящих. Иди в бездну!» Тут же окрысился он. Я понимающе усмехнулся, достал из кармана четки и начал перебирать их. В просвете облаков появилось солнце, и благодарная шпинель налилась кровью. Мы помолчали. Шен не выдержал первым. «Лошадям нечего жрать, на сухой траве они долго не продержатся». «Знаю». Четки приятно стучали по пальцам, и я зажмурился. Трещал костер. Юми закричал про собаку, и тут же засмеялась Рона. А затем мне на лицо упала тень. Я неохотно приоткрыл глаза. «Другого места не нашлось?» — не слишком любезно спросил я у проклятой. «Забавная у тебя штука». «Знакомая вещица?» — протянул я ей четки, ничем не выдав себя. Те изучила их в моей протянутой руке, но не стала брать. Да, благородная шпинель, зеленый шнурок с платиновой нитью, они принадлежали ходящим. Нашел в особняке? Видела тела? Да, не стала скрывать она. Раньше четки принадлежали сарите, нынешняя мать умна, раз вспомнила о них. Это так называемый символ слова матери. Никогда о таком не слышал подозрительно прищурившись, промурлыкал Шен, намекая, что Тиф лжет. — Об этом предмете давно забыли. Насколько я знаю, со времен войны некромантов им никто не пользовался. — В них есть какая-то сила? — поинтересовался я. — Нет, всего лишь красивая безделушка, но со смыслом. Раньше, когда глава башни принимала важное решение, то давала своему посланнику четки, Это было доказательством верности слову. Цейра Асани, как видно, знает кое-что об очень старых обычаях. Судя по четкам, дело было крайне важным. Целитель пожал плечами. — Если ты не врешь... — Придержи язык, мальчик! — нахмурила Стив. — Хватит подозревать меня! — Ты проклятая! — Кого мне подозревать, как не тебя? — удивился парень. — Ты осел! У меня нет причины лгать. — Отвалите, — попросил я. Если хотите погавкать друг на друга, проваливайте в лес. Оба со злостью посмотрели на меня. — Если бы взгляды могли убивать, — задумчиво произнес я, убирая четки, и, вставь с земли, повернулся к Шену. — Наслаждайся последними днями свободы, малыш. Радужная долина не за горами. — Значит, тебе так и не удалось убедить его, что лезть туда не следует? — заинтересовалась Тиа. — нес сам туда идет, — буркнул целитель. — У меня нет искры, и у меня нет выбора, в отличие от тебя. — Теперь, Шен, ты для них такой же зверь, как и я, — сказала проклятая. — Я — это не ты. Голубые глаза целителя сверкнули яростью. — Сколько негодования! Еще не вечер! Как говорила Тальке... Темная искра меняет всех нас, так что не суди других. Посмотрим, что случится с тобой и как ты распорядишься даром. Уж куда лучше, чем это сделала ты. Спорю, но, Сарен, что тебя еще нужно учить лет десять, чтобы вышло хоть что-то путное. Разумеется, с момента нашей встречи ты стал сильнее, искра горит ровно. Но этого мало, чтобы стать чем-то больше, чем ходящим. «Куда ты клонишь?» — подозрительно нахмурился целитель. «Я могла бы научить тебя!» «Что?» — он поперхнулся, уставившись на нее. «А кто тебе сказал, будто я на это соглашусь?» «Надеюсь, ты все-таки не такой идиот, каким хочешь казаться. Твое обучение только началось и тут же оборвалось, как неприскорбно. Если ты хочешь чего-нибудь достичь, нужно совершенствоваться». «Сделал один шаг, придется сделать и второй, иначе все труды Лаэн окажутся бессмысленными. Ты ведь этого не хочешь?» К тому же она помедлила. «Только так у тебя появится хоть какой-то шанс противостоять им. Я и так способен защититься!» «Это мне говорит тот, кого я валяла в грязи!» Возвела очи горе проклятая. «Или ты забыл, а я нет!» Хочешь и дальше быть червем? Пожалуйста. За несколько дней до долины я все равно ничего не успею узнать, как-то неуверенно произнес он. Это ты так думаешь? Если есть талант, успеешь. К тому же несколько дней лучше, чем ничего. Я не научу тебя целительству, но боевым заклинаниям темных сколько угодно. Парень затравленно посмотрел на меня. Я пожал плечами. — Это твой выбор, Шен. Не буду советовать того, чего не понимаю. — Какой тебе интерес обучать меня? — спросил он у Тиф. — Ну, во-первых, мне любопытно, что, в конце концов, из тебя получится. Во-вторых, если в отряде окажется не один человек, нормально владеющий даром, а двое, это пойдет всем на пользу. Комментарии об излишней заботе Тиф о нашей судьбе Я в очередной раз оставил при себе. А в-третьих, мне скучно. И ты — прекрасный способ скоротать время. Звучит достаточно эгоистично, — сухо произнес я. Что поделать? — в мне отозвалась она. Все мы сплошные эгоисты. Идемте есть. Судя по запаху, мясо уже готово. Я не стал возражать. Поднявшись, шагнул затив следом и подумал о том что основную причину она так и не назвала. Следующее утро началось с холода, ясного неба, яркого солнца и искушения Тиф. Воистину, эта женщина могла достать кого угодно. В беседе она мне привела сто и один повод, почему нам не стоит заезжать в Радужную долину. По чести сказать, каждый аргумент был весомее предыдущего. Я вяло отругивался. Решение давно было принято, а ведьма не могла предложить никакой альтернативы, кроме как «я тоже хочу смерти убийцы». Я заметил, что чем ближе мы подбираемся к логу ходящих, тем больше Тиф начинает нервничать. На стоянке убийца Сарита еще раз попыталась убедить меня, насколько глупый поступок мы совершаем. Я спросил, что нового ей известно насчет происшедшего в поместье, и не получив ответа, Лишь пожал плечами. Дорога все еще была одна, без ответвлений. А значит, наш путь лежит в Радужную долину. У меня в руках были четки, и я планировал также найти способ узнать у какой-нибудь ходящей, что они значат. Шен, к моему удивлению, все-таки принял нелегкое для себя решение и согласился взять у несколько уроков. Они начали на первой же стоянке. Не знаю, что там у них получалось никаких внешних проявлений это за собой не повлекло в отличие от лаэн новая учительница оказалась гораздо более резкой язвительной и нетерпеливой я какое то время наблюдал за ними однако мне это быстро наскучило ничего интересного если не считать постоянного презрительного фырканья проклятой я поискал глазами рону который несколько минут назад тоже пристально следила за тем как занимаются целитель и проклятая но девушке рядом не оказалось. — Эй, вы! — окликнул я магов. — Сворачивайтесь потихоньку, пора в путь. Ходящую я нашел без труда, недалеко от нашей стоянки. Она прислонилась спиной к стволу ясеня и, задрав голову, изучала не то ползущие по нему облака, не то раскинувшиеся между двух ветвей серебристую паутину. — Как ты думаешь? — спросила девушка, почувствовав, что я подошел. Мы переживем зиму. У тебя на этот счет какие-то сомнения?» Она сжала кулаки и тут же расслабилась, сделала глубокий вдох, выдохнула. «Проклятая убьет нас. Если мы станем ей не нужны, и если у нее получится, думаю, за те два дня, пока ты не окажешься в Радужной долине, этого не случится». Рона подумала над моими словами и неожиданно заговорила о другом. «Всю мою жизнь меня учили» что те, в ком живет темная искра, несут зло, что это заложено в их природе. Мрачный здесь, раскол, проклятые, войны. Ничего хорошего. Если рядом с тобой кто-то с извращенным даром, убей его, или он убьет тебя, потому что они наши враги, враги башни. Она говорила как-то устала, неохотно. Никакого фанатичного блеска в глазах, никакого негодования. Никакой злости присущей тем, кто столкнулся с кровным врагом. Когда я пришла в себя и увидела Шена, впрочем, ты помнишь, что произошло? Она печально улыбнулась. А затем оказалось, что он остался таким же, каким я его знала еще в школе ходящих, несмотря на темную искру. Это странно, противоестественно, неправильно. — Почему? — тихо спросил я у нее, сложив руки на груди. — Только потому, что это внушали тебе много лет? Моя жена была носителем такой искры. Ее учила проклятая. Но не думаю, что это превратило Лаэн в зло. Она оставалась собой, живым человеком. Смею верить, что неплохим. Возможно, дело не в магии, а в людях. — Возможно, — не стала спорить она. — Но ты не представляешь, что я чувствую. Все во мне кричит о том, что с этим злом надо бороться. Это почти сильнее меня. Разумом я заставляю себя понимать, что неправильно причинять боль тому, кто искренне хочет мне помочь. Только это заставляет меня сдерживаться. Я очень боюсь, если опять... Ее дыхание прервалось, но она справилась с собой. Если опять потеряю голову, то утрачу связь с реальностью и... Я не думаю, что ты вновь станешь такой, кем была в руках проказы. С твоим разумом все в порядке. «Откуда ты это можешь знать?» — хмуро спросила она, отойдя от дерева. Я пожал плечами, глядя, как девушка убирает упавшую на лоб прятку русых волос. Так говорит Тиф. А еще говорят, что язык убийцы сарит и рисует ложь. Я слышал такую поговорку, но мне хватает собственных глаз, чтобы видеть. Тебе лучше. Не волнуйся, все будет в порядке. Осталось потерпеть всего лишь несколько дней. Затем ты будешь в долине. Знаешь, она не спеша направилась к фургону, и я пошел рядом с ней. Прежде чем потерять себя, я думала, что больше ее не увижу. Попавшие в руки проказы никогда не уходили живыми. Нам всем повезло. Почти всем, — поправился я. Девушка кивнула. Да, особенно посчастливилась мне, и я очень сожалею о гибели твоей жены. Несмотря на то, что у нее была темная искра, я не знала ее, но я знаю тебя, и мне жаль, — серьезно повторила она, — ты неплохой человек. Мне не оставалось ничего иного, как рассмеяться. Смех вышел невеселым. Гиян не может быть неплохим человеком, Рона, это тебе скажет любой прохожий. Кто-то ненавидит наемных убийц, кто-то проклятых, кто-то ходящих но нам приходится жить с этим значит ты готова принять темную искру я не готова принять темную искру возразила она мне очень тяжело смотреть на Даршена, но в десятки раз тяжелее находиться рядом с проклятой если бы ты знал что я ощущаю под ее взглядом словно цыпленок перед лисой, и совершенно неважно что она сыта рано или поздно голод вернется ты ей не нужна — Да, но ты представляешь, к чему может привести ее обучение целителя? Быть рядом с ней — большой риск. — Думаешь, я этого не знаю? Впереди показался фургон, и мы остановились. Но она нужна мне. — Ради мести? — Да. — И как далеко ты готов зайти? Ее голос ничего не выражал. — До конца. И еще дальше. Мне нечего терять. — Если ты готовишься к мести... «Одну могилу вырыть для себя», — так говорил скульптор. «Ты сдашь их?» «Не понимаю тебя». На лбу Роны пролегла вертикальная морщинка. «В долине много ходящих. Если ты расскажешь им о том, что знаешь, для Шена идти в там станет смертельно опасно. Я не хотел бы, чтобы малышу причинили вред. Да и проклятая мне нужна. Я не готов отдать ее в руки твоих друзей». Она долго-долго смотрела на меня, закусив нижнюю губу. Затем поежилась и поплотнее запахнула куртку с меховым воротником. Я потерял Лаэн. Не знаю, что делать, что правильно. Стало очень холодно, Идем. — Я давно хотел спросить, почему вы не учитесь здесь в светлый и тёмный искри одновременно, спросил Шэнути, передав мне вожжи. Ронна сидела рядом с ним, и пыталась согреться, дуя на озябшие побелевшие пальцы. Она, как и я, с интересом прислушивалась к разговору. Втроем на козлах было тесновато, но никто не жаловался. Тиф, проводившая большую часть времени в седле, с иронией покосилась на целителя. — У нас не получалось иначе. Если начинали готовить учеников со смешанными искрами, выходило лишь жалкое подобие носителя дара. Они ничего не умели. Существовали три-четыре года и гибли. Почему? Звезда Хары, если бы мы только знали. Проказа с Леем в свое время голову сломали, но так и не нашли разгадки. Именно поэтому приходилось сначала учить темной искре. И лишь когда избранный добьется успехов, пытаться дать светлую. Но время было уже упущено. Нужного результата мы так и не добились. Когда слишком много тьмы, она пожирает свет. Юми, — негромко позвал я, — Вея тут же выглянул из фургона. — Покопайся, если не сложно, в том барахле, что мы взяли из особняка. Может, там найдутся перчатки для Роны? — Вот так собака! — согласился Юми и юркнул обратно. Ходящая благодарно кивнула. Но тогда как же получилось, что генори удалось выучить Лаэн? Не отставал Шен. — Понятия не имею. Возможно, она знала тайну, как одновременно разжечь и поддерживать сразу две искры. Или рыжая просто не имела того изъяна, что есть в нас. — Какого изъяна? — Тальке говорила, что темная искра меняет носителя и лишает разных вещей. Возможно, нас она лишила умения учить других. — Но ты учишь меня? — Пытаюсь. Ты не слишком-то обучаем. Тиф не смогла упустить возможности задеть его. И потом, я делаю это не с самого первого дня. Твои искры горят без моего участия. Вот если бы я начала учить Рону... Никогда! — отрезала ходящая, зло сжав кулаки. Шен успокаивающе положил свою ладонь поверх руки девушки. Вот тогда бы у меня и у нее возникла масса проблем и, брови не поведя, продолжила те Потому что в девчонке нет ни капли тьмы. Она светла и невинна, как белоснежная овечка. Появился радостный Юми и протянул ходящие варежки из белой овечьей шерсти. Тив хохотнула. Рона оставила это без внимания и от души поблагодарила Вею. Тот довольно заверещал про собаку. — К бабак все еще не вернулся. В общем-то, ни к кому не обращаясь, произнес Шен решив поскорее сменить тему. «Впереди деревня», — сообщила Тиф, пристав на стременах. И она оказалась права. Довольно большое поселение расположилось рядом с сосновым бором, который тянулся по правую руку от дороги. «Заедем?» «Вот так собака!» Юмми уже был на крыше фургона. «Разумеется», — сказал я. «Лошадям нужна еда, а нам новости. Бери поводья». Тиф подстегнула сонную и выехала вперед. «Зачем лук?» – спросил у меня Шен, заметив, что я вытащил оружие. «На всякий случай. Ждешь беды?» Я не успел ответить. «Вот так собака!» Юми подпрыгнул на крышу, привлекая наше внимание. «Собака! Собака!» «Похоже, он что-то увидел». «И не он один!» – сплюнул я, наблюдая, как Тиф разворачивает лошадь. «Висельники!» — крикнула она. — Двое! И еще двое зарублены! На дороге! Шен и Ронов стревоженно переглянулись. — А это что за придурки? Тиф увидела выходящих на тракт людей. — Военные, но на набаторцев не похожи. Кажется, наши? — неуверенно ответил ей Шен. — Наши, — подтвердил я, не чувствуя, впрочем, большой радости от осознания этого факта, и жалею, что бабак бабаку так не вовремя. Готовь свой дар, проклятая, да и ты, малыш, не спи. — С чего бы нам их бояться? — тихо спросила Рона, стягивая варежки. — Потому что перед тобой дезертиры и мародеры, — ответил я. Они опасны. Я успел повидать таких господ еще во времена Сандонской войны. Свора, некогда бывшая какой-то нерегулярной частью из отдаленного гарнизона, и теперь сорвавшиеся с привязи. Такие хорошенько веселятся, прежде чем разбежаться в разные стороны. И обычно тем, кто оказывается у них на пути, не везет. Ребятам терять уже нечего. Они преступники. И если их поймают, то без разговоров повесят на ближайшей осине. Так почему бы вначале не повесить других? Я насчитал семерых. Из деревни подтягивались еще люди и у всех было оружие. — Сколько мразей и так близко от Радужной долины! Ходящие из рук вон плохо ведут дела! — презрительно усмехнулась стив. Кажется, она находила ситуацию очень забавной. Я натянул поводье, остановив лошадей ярдых восьми от встречающих. — Кто такие? — спросил самый здоровый. — Как видно, вожак шайки. Он небрежно удерживал лежащий на плече страшный двуручник. «Путешественники!» «А тут чего надо?» «Лошадям корма хотели купить». «У троих были арбалеты». «Не продаем!» «Своих нечем кормить!» «Что в телеге?» «Вещи?» «Проверим!» Он подал знак, и трое воинов направились к нам. Я, надеясь на магов, спрыгнул с козел уже наложив на лук тетиву. Это заставило их остановиться. Арбалеты тут же направились на меня. «Не глупи, парень!» — улыбнулся командир. «Я для него угрозы не представлял. Один лучник против дюжины на таком расстоянии не воин. Бери пример со своих друзей. Деревня ваша, фургон наш», — глядя ему в глаза, предложил я. «Вам хватит для веселья» а мы поедем своей дорогой. — Не пойдет, — гаденько улыбнулся он. Вот тут это и случилось. Тиф, потеряв терпение, жахнула по толпе, одним щелчком пальцев уничтожив троицу стрелков и еще двух солдат. Земля вздрогнула, лошади едва не взбесились, люди начали орать. Кто-то бросился прочь, кто-то, наоборот, на нас. Я снял ближайшего солдата, Хладнокровно потянулся за второй стрелой, и тут в дело вступил Шен. По убегающим хлестнуло светом. Тиф, спрыгнув с неуправляемой лошади, довершила разгром. Четверка уцелевших бросилась в кусты, но двоих достала внезапно очнувшаяся Рона. Люди затряслись, по ним пробежали цепочки молний, и обугленные тела, упав на землю, рассыпались мелким углем. «Двое ушли!» Крикнул я, оглохнув от грохота. Где-то в подлеске раздались вскрики, Затем захрустели ветки и появился к бабак, Держа в каждой лапе по мертвецу. «Плохо бегать. Простить, что опоздать!» «Хороший бой!» «Ну да, хороший. Двенадцать трупов за неполные тридцать ун!» «Я начинаю видеть преимущество путешествий с носителями дара!» произнес я чтобы хоть что-то сказать. Тиф, понимающе усмехнулась. Рона, наоборот, нахмурилась. Это земля башни. Мерзавцы не заслужили ничего иного. — А такой ты мне нравишься больше. С удовольствием прищурилась проклятая. — Могли остаться другие. Надо проверить. Бабак поднял с земли двуручник, поглядел по сторонам и взял секиру. «Надеюсь, что хоть кто-то из крестьян еще жив!» «Я тоже на это надеюсь», — сказал я. Мы вошли в деревню.